«Елена! Отец!» Они бросились в объятия друг к другу. И трудно сказать, чьи объятия были горячее и сердечнее. «Вы были на том корабле?» «Да», — ответил он, с удрученным видом опускаясь на диван и глядя на детей, которые обступили его и рассматривали с наивным вниманием. «Я бы погиб, если бы не мой муж». Промолвила она, прерывая его. Я догадываюсь. Ах, Елена, воскликнул генерал, зачем мы встретились при таких обстоятельствах? Ведь я так тебя оплакивал. Как буду я скорбеть о твоей участи? Почему? спросила она, улыбаясь. Мы должны радоваться. Я самая счастливая женщина на свете. Счастливая? — воскликнул он, чуть не подскочив от изумления. «Да, добрый мой папенька!» — промолвила Елена. Схватив его руки, она то осыпала их поцелуями, то прижимала к своему трепещущему сердцу, и, ласково склонившись к отцу, не сводила с него блестящих глаз, ставших еще выразительнее от радостного волнения. «Как же так?» — спросил старик. Ему хотелось узнать о дочери все, и он забывал обо всем, глядя на ее сияющее лицо. «Послушайте, отец», — ответила она, — «моим супругом, возлюбленным, слугою и властелином стал человек, душа которого беспредельно, как море, не границ, любовь которого необъятна, как небо. Да, это сам Бог». За семь лет ничто, ни слова, ни движение, ни чувства не нарушало дивную гармонию его речей, нежности и любви. Когда он смотрит на меня, доверчивая улыбка играет на его губах, в глазах светится радость. Там наверху громовой голос его порою заглушает вой бури или шум сражений но здесь голос его кроток и мелодичен, как музыка России, которая так трогает меня. Любая моя женская прихоть исполняется. Зачастую желания мои бывают даже превзойдены. Я царствую на море, и мне повинуются, как королеве. «Счастливо», — заметила она, прерывая себя, — «да разве этим словом передашь, как я счастлива?» Мне достались все сокровища любви, какие только выпадают на долю женщины. Любить, быть беспредельно преданной тому, кого любишь, и встречать в его сердце неиссякаемое чувство, в котором словно тает женская душа, полюбить навеки. Скажите, разве это всего лишь счастье? Я уже прожила тысячу жизней. Здесь я царю, здесь я повелеваю». «Ни одна женщина, кроме меня, не ступала на этот корабль, и Виктор всегда в нескольких шагах от меня. Ему не уйти дальше кормы или носа», — продолжала она с лукавым выражением. «Семь лет. Любовь, выдержавшая семь лет нескончаемой радости, ежеминутного испытания, — это больше, чем любовь. Да-да, лучше этого не найти ничего на свете. На языке человеческом...» не выразить небесного блаженства. Слезы полились из ее горящих глаз. Четверо детей жалобно закричали, бросились к ней, как цыпляток на сетке, а старший ударил генерала, не сводя с него сердитого взгляда. «Абель!» — промолвила она. «Ангел мой! Я плачу от радости!» Она посадила его на колени, и ребенок обнимал ее царственную шею, ластился к матери, как львенок, играющий с львицею. «А не случалось тебе скучать?» спросил генерал, ошеломленный восторженным ответом дочери. «Случается», — ответила она, — «когда мы бываем на суше. Да и там я еще никогда не расставалась с мужем. Но ведь ты любила празднество, балы, музыку». «Музыка — это его голос» празднества — это наряды, которые я придумываю, чтобы нравиться ему. А если ему по вкусу мой убор, то мне кажется, будто мной восхищается весь мир. Поэтому я и не бросаю в море все эти бриллианты, ожерелья, диадемы, усыпанные драгоценными камнями, все эти сокровища, цветы, произведения искусства, которые он дарит мне, говоря при этом